Наконец, на пятый год его перевели на кухню. Это была почётная должность, которую можно было достигнуть только после продолжительной подготовки. Яков прошёл все степени, начиная с поварёнка до первого повара, и достиг такой ловкости и уменья во всём, что касается кухни, что часто дивился самому себе. Самые замысловатые блюда паштеты из двухсот снадобьев, супы из всевозможных кореньев и зелени. Всё это он научился приготовить, и притом необыкновенно скоро и вкусно. Так провёл он около семи лет в услужении у старухи. Но вот однажды она сняла кокосовые туфли и, взяв в руку корзину и клюку, собралась уходить. Она приказала Якову, чтобы к ее возвращению он ощипал курицу, начинил ее зеленью и хорошенько зажарил. Так Яков и сделал. Свернув курицы шею, он обварил ее кипятком, искусно ощипал перья, соскоблил кожу, чтобы она стала гладкая и нежная, и вынул из курицы внутренности. Потом он начал собирать коренья, которыми должен был ее начинить. В кладовой он увидел стеной шкафчик, дверь которого была полуотворена и которого он до сих пор ни разу не замечал. Он с любопытством заглянул туда. В шкафу стояло множество корзинок, из которых исходил сильный приятный запах. Он открыл одну из корзинок и нашел в ней растение какой-то особенной формы и цвета. Стебли и листья его — Были голубовато-зелёные, а цветок огненно-красный с жёлтой каймой. Яков задумчиво поглядел на этот цветок, понюхал его и вспомнил, что он так же сильно пахнет, как тот суп, которым когда-то угостила его старуха. Запах был так силён, что он должен был чихнуть раз, другой, и, наконец, он начал чихать так сильно, что проснулся. Он лежал на диване старухи и удивлённо осматривался кругом. «Удивительно! Как можно видеть такие вздорные сны!» — сказал он самому себе. «И притом с такой ясностью! Ведь я мог бы поспорить, что был белкой, товарищем морских свинок и всякой другой нечисти, и, наконец, стал великим поваром!» «Вот уже посмеётся маменька!» когда я ей расскажу всё это. Впрочем, не будет ли она меня бронить за то, что я заснул в чужом доме, вместо того, чтобы помогать ей на рынке?» С этими мыслями маленький Яков поднялся с места, чтобы уйти домой. Но всё его тело так онемело от сна, в особенности затылок, что он не мог повернуть головы, Он невольно рассмеялся над собою и над своей усонливостью, так как каждую минуту стукался носом то о шкаф, то о стену или же задевал им за косяк двери. Белки и морские свинки с визгом бегали вокруг него, как будто желая его проводить. На пороге он обернулся и пригласил их последовать за собой. Но они побежали обратно в дом и только издали провожали его, жалобным визгом. Улица, куда привела его старуха, находилась в очень отдаленной части города, Яков едва смог выбраться из узких переулков. Там была страшная толкотня. По всей вероятности, думал он, где-нибудь поблизости показывают карлика, так как он поминутно слышал возгласы ах посмотрите на безобразного карлика откуда он взялся какой у него длинный нос и как смешно голова торчит у него прямо на плечах а руки-то руки какие у него чёрные безобразные в другое время яков и сам побежал бы за толпой потому что очень любил смотреть на великанов карликов и вообще на всякие диковинки Но на этот раз ему было не до того. Он спешил вернуться к матери».